«Отлично выглядишь». Учительница понимала, что не сделать комплимент воспитанный мужчина не мог, но сама ответила совершенно искренне. «Ты тоже». Лев протянул руку. Наташе не оставалось ничего другого, как вложить свою ладонь в его. Легкое покалывание, снова возникшее в кончиках пальцев, прошло по телу, отдаваясь жаркой стомой внизу живота. И происходило это не только с ней. Она заметила удивление, промелькнувшее в зеленых глазах директора, и левую бровь, поползшую вверх. Чем можно объяснить возникший между людьми разряд с биологической точки зрения? Брюнетка, движимая инерцией учительницы, ответила на немой вопрос Иванова. Ничего удивительного, скаты и угри тоже выдают электричество. Лев попытался удержать ползущую на губы улыбку, но не смог. Он прикрыл ладонью рот и чуть приглушенно ответил. «Очень милое сравнение. Теперь уже ему пришлось отвечать на вопрос, читавшийся в огромных коричневых глазах. Рыбой меня еще никто не называл». После сорвавшихся с языка слов, что-то всегда происходит впервые. Наталье захотелось провалиться сквозь землю. То, что совершенно не умеет общаться с противоположным полом, она отлично знала. Но что способно перед понравившимся самцом выставить себя полной лохушкой, даже не догадывалась. Лев сжал губы в попытке сдержать смех, несколько раз хмыкнул, открыл перед учительницей дверь автомобиля и, дождавшись, когда она усядется в кресло, проследовал к своему. Он услышал слабый вскрик, коснувшийся едва прикрытым задом девушки холодной кожи обивки и попенял себе, что забыл включить подогрев. Иванов судорожно вывел огромную машину на дорогу, краем глаза наблюдая за Наташей, пытающейся, уставив безразличный взгляд в окно, Одной рукой натянуть подол нелепого платья на колени, другой через пиджак удержать кусочек синей ткани на груди. Лев усмехнулся, отметив про себя. «А она забавная, так что скучать сегодня мне точно не придется». Если бы он только знал, насколько его мысли окажутся пророческими. Они сразу договорились обращаться друг к другу на «ты». Дорога до ресторана, проведенная в непринужденной беседе, показалась короткой. Оба заметили, что общаются так, будто знают друг друга долгие годы. Чувство душевного комфорта между ними возникло моментально. Наталья больше не тянула платье, понимая, что со стороны это выглядит смешно и глупо. Самое сложное впереди, и уж если решила поразить всех длиной и формой ног, то нужно держаться естественно, а иначе следовало сходить в приличный бутик и купить обновку или оставаться дома. «Да и что?» И кому она должна доказывать, если ее спутник такой шикарный мужчина?» Машина остановилась перед двухэтажным сверкающим огнями зданием. Иванов повернулся к учительнице и, блеснув белозубой улыбкой, объявил. «Ну, вот и прибыли. Вечер, посвященный нашему знакомству, считаю открытым». Наталья хотела съязвить, что последние слова слишком похожи на официальную речь, но не успела. Внимание ухажера! как, впрочем, и ее собственная, приковал затормозивший чуть подальше лимузин. Один из стоявших на входе швейцаров бросился открывать его дверь, желая помочь выйти из машины красивой блондинки в алом платье. Она милостиво одарила парня в бордовом камзоле ослепительной улыбкой и подала руку подоспевшему высокому блондину. Наташу несколько задело такое неравенство. почему так автомобилю льва стражи двери не проявили такого раболепия. Где-то в глубине души она понимала, что в ней, скорее всего, проснулось чувство зависти. Вот так шикарно она сама могла появиться, разве что в смелых фантазиях. Учительница судорожно сжала лямки черной сумки, казавшейся на фоне клача блондинки объемной корзиной, и, проглотив вставший поперек горлаком, впервые задумалась, как будет выглядеть в зале, заполненном вот такими расфуфыренными штучками. Директор школы проследил за взглядом девушки, должной стать украшением его вечера, И улыбнулся, заметив смятение, вызванное столь эффектным появлением бывшей пассии. Он решил прояснить ситуацию и подбодрить оробевшую учительницу. «Швейцар знает, что своим женщинам я помогаю сам. Тебе не кажется, что рука в перчатке, предложенная на входе швейцаром, да и само появление перед рестораном, как на красной дорожке какой-нибудь кинопремьеры, слишком помпезны?» Он подмигнул. «Не тушуйся и не обращай внимания ни на кого из присутствующих, тем более на эту блондинку. Жанна любит поразить всех великолепием, и неважно, подходящий ли в данный момент случай. Женщина – праздник, но после любого праздника утром наступает похмелье. Сказать, что после ободряющей речи Иванова стало легче, Наталья не могла. Она пропустила многие из его слов мимо ушей, но такие словосочетания, как «своих женщин», «утром похмелье» давали повод для размышления. О женщинах было сказано во множественном числе, а значит сейчас… Ей предстояло пройти через строй придирчивых взоров постоянных клиентов данного заведения. И с яркой блондинкой у льва было хотя бы одно совместное утро. Не нужно иметь пядей во лбу, чтобы понимать, просыпались они не на лавочке в парке. Наташа с трудом сдержала стон, вспомнив вчерашний разговор с Ниной. Что если обернутая в факел блонда Жанна и была брошенкой, носившей долгое время звание невесты Иванова? Она проглотила второй ком и, подавая Льву руку, решила попытаться выйти из автомобиля пусть не столь помпезно, но эффектно. Наталья подумала, оперируя словечками учеников любимого класса. «Похоже, кастинг будет нехилым, и сомневаюсь, что я пройду пробы на роль невесты». Брюнетка представила Надю, сжимающую подмышкой любимого пусика, в дверях квартиры крольчатника. Взглянула на красавца, которого судьба наверняка не просто так послала в ее жизнь. Вспомнила покалывание при соприкосновении их пальцев, которое уж точно что-то значило. А что она, собственно, теряет? Ничего. Еще скучнее ее жизнь не станет, а вот там, за стеклянной дверью, ждет немало препятствий. Злобных, разъяренных особей женского пола. И куча приключений. Не всегда же она была зажатой скромницей. Даже вожатой умудрилась поработать в летнем лагере три года подряд. Будь что будет, решила Наташа, и встряхнув блестящими локонами, отдающими каштановым в свете яркой иллюминации ресторана, широко улыбнулась в ответ на подбадривающие слова льва. Челюсть директора школы поехала вниз. Он впервые увидел широкую, совершенно открытую улыбку учительницы биологии, моментально преобразившую ее лицо. Из хорошенькой девушки Сидорова превратилась в прелестницу, которая, если ее упаковать в достойную обертку, сможет выступать на равных с любой, считающей себя подарком миру мужчин-красавицей. И не только. Иванов прошелся со взглядом паладной фигурки Натальи, обратив еще раз внимание на стройные ноги, и остался довольным. Определенно, сегодня его день, а если повезет, то и ночь. Хотя любовная интрижка между начальником и подчиненной могла дорого стоить его карьере, но непонятное влечение к было намного сильнее голоса разума. Он шагнул через любезно распахнутые двери в просторный холл ресторана, подстраиваясь под мелкие шаги Наташи, и немного задержался, заглянув в огромное, инкрустированное золотом зеркало. Сшитая из непонятной Шитая из непонятной ткани платья учительницы, подходила по тону к его костюму. «Мы неплохо смотримся вместе», – отметил он про себя. Девушка, занимающая должность хостес, направилась к льву. «Господин Иванов». «Рада приветствовать вас!» Она, оценивающе оглядела, брю... оглядела брюнетку, вцепившуюся в локоть мечты половины представительниц женского пола, весело уплетающих изысканные блюда в ярко освещенном зале. «Вы ужинаете вдвоем? Или кто-нибудь из семьи присоединится в течение вечера?» «Вдвоем». Он перевел взгляд на Наталью и мило улыбнулся. «В такой вечер любой третий становится лишним». И добавил, глядя в голубые глаза хозяйки зала, «Все остальные ужинают дома». Наташа смотрела на сидящих за столиками людей в дорогих одеждах, ощущая себя неуютно под хищными взглядами мужчин, изучающих то, что не прикрывало длина платья, и презрительными женщин, посчитавших эту длину неприлично короткой. Шум разговоров на мгновение стих, внимание посетителей было приковано к Иванову и его спутнице. Учительница с ужасом почувствовала, как кожу на щеках начала покалывать и отдавать жаром. Верный признак того, что скоро лицо покроется ярким румянцем. И это в лучшем случае, в худшем, станет схожа цветом со спелым помидором. И почему она решила, что в зале будет приглушенный свет? Вот что значит выбираться из дома несколько раз в год, да и то в какое-нибудь недорогое кафе или бар. Ночные клубы, в которые Наталья с подругами попадала, предварительно накачавшись спиртным, Не в счет. Она становилась отчаянно смелой, пропорционально количеству выпитого. Чем крепче коктейль, тем ярче блестят глаза. Это про нее. Шум возобновился с новой силой, и Сидра знала, кто сейчас является темой разговоров. Желание развернуться и убежать накрыло с новой силой. Она в который раз пожалела, что согласилась на ужин в дорогом ресторане. Лев заметил ее скованность и шепнул на ухо. Не дрейф, ты выглядишь намного эффектнее всех дам в этом зале. Расслабься и получи от вечера удовольствие. Они сейчас обсуждают меня, а не тебя. Наташа осторожно шла вслед за директором, с трудом переставляя ноги. Туфли внезапно стали слишком тесными, а каблуки сверхвысокими. Она гипнотизировала взглядом сервированный на двоих стол, которому вела работница заведения, отсчитывая шаги, моля бога, чтобы ничего не случилось до того, как упадет попой на мягкий стул. Столик напротив занимала недавно вышедшая из лимузина пара, Жанна, свободно откинувшись на спинку кресла, скучала, упершись тоскующим взглядом в висящую над столиком Иванова картину неизвестного импрессиониста. Льва соблазняла мысль усадить учительницу напротив бывшей подруги и посмотреть, сможет ли та противостоять презрительным взглядам. Если да, то намерения из легких могут перейти в серьезные. Но он решил пожалеть девушку, явно незнакомую с повадками змей в блестящих нарядах, обитающих в столь изысканном серпентарии. Наталья, почти добравшись до места, облегченно выдохнула и отпустила руку директора. Она выдержала это. Еще пара шагов, и вот он, заветный стул. Но разве фортуна была когда-либо на ее стороне?